Глава 32. Закон подлости не дремлет. Новый день начался по обычному моему распорядку. Душ, легкий завтрак, дорога по утренним пробкам до офиса, где меня ждал очередной проект. Но что-то во мне раз и навсегда изменилось. В моей вселенной появилось кое-что еще, помимо увлекательной и дорогой сердцу работы. «Что-то очень важное, без чего я теперь не мыслила свое существование. Любовь. Мы с Ромой вчера долго целовались в его машине, никак не желая прощаться. Так что губы опухли и болели до сих пор. А потом он уехал обратно в Томск, пообещав вернуться через пару дней. И я едва не расплакалась. Два дня без него целая вечность». Пила кофе на рабочем месте и никак не могла сосредоточиться на проекте. «Любовь – прекрасное чувство. Я так долго ждала, когда же она со мною произойдет». «Но почему в жизни никогда не бывает все просто?» «Закон подлости не дремлет, хоть ложку дегтят, да подкинет даже в самый счастливый момент». «Нет, я не вижу ничего плохого в отношениях с мужчиной, у которого есть ребенок от другой женщины». О чем вчера Роме и сообщила. «Если с будущей матерью не сложилось, то что же теперь ему ставить на себе крест?» «Но одно дело, когда ребенок уже есть, и совсем другое, когда он еще только должен родиться». Почему-то в голове не укладывалось. Казалось даже чем-то аморальным» что мы с Ромой будем встречаться, целоваться, миловаться, строить планы на будущее, пока его бывшая девушка носит под сердцем дитя. А вдруг Рома одумается, когда увидит первые снимки УЗИ? Или когда малыш родится, и Кораблев возьмет его на руки? Вдруг они с Лерой захотят все начать сначала? Попробовать создать семью ради их крохи? Ведь любому нормальному родителю совсем не хочется, чтобы его ребенок рос вдали. И что же в таком случае будет со мной?» А еще из головы не шли слова Светки о том, что Лера вполне могла обманывать Рому насчет своей беременности. «Как было бы здорово, окажись это и вправду так!» «Вот бы как-нибудь проверить. Но как?» Наверняка Рома догадается потребовать у нее тест на отцовство. Но, насколько я знаю, это можно сделать только когда ребеночек уже появится на свет. То есть не скоро. Да и потом, если это Лера, такая хитрая и изворотливая девица, как о ней думает моя школьная подруга, то что ей стоит как-нибудь подделать результат? Не знаю как, но ведь не исключено же такое». Подкупит кого-нибудь в лаборатории, да и все. От таких мыслей сделалось совсем грустно. Теперь и вовсе казалось невозможным заниматься проектом. Вместо этого я полезла в соцсети и нашла там Ромкин профиль. Попросилась к нему в друзья. Среди друзей его друзей нашла Селера. На ее странице было огромное количество пафосных селфи, приправленных избитыми цитатами из интернета. А под ними огромное количество лайков и восхищенных комментов. Похоже, Лера косила под блогера, поскольку выкладывала свои фотографии каждый день. Самая свежая была опубликована 15 минут назад, и подпись под ней гласила «Умные девушки деньги не тратят». Они их в себя вкладывают. И несколько пафосных смайликов. До этого момента я и не подозревала, что смайлики тоже бывают пафосными. А еще у фотки стояло местоположение – торговый центр «Аура». «Оксан, на обед идешь?» – подкралась сзади коллега. Я вздрогнула от неожиданности и быстро свернула окно на экране, как воришка, которого застукали на месте преступления. Только после этого обернулась. «Нет, Кать, у меня кое-какие дела». Спустя полчаса я бродила среди бутиков Ауры, высматривая знакомую фигуру и чувствуя себя какой-то маньячкой. Но поиски увенчались успехом. Богиня красоты не спеша вышагивала на длиннющих шпильках и изучала наряды на плечиках, висящих, ну, конечно, в одном из самых пафосных бутиков. Я подошла ближе, сделав вид, будто меня заинтересовало то же самое платье, а потом перевела на нее взгляд и изобразила удивление. «О, привет!» Лера надменно посмотрела на меня и нехотя ответила. «Здравствуйте!» «Какая неожиданная встреча!» Злобно улыбнулась я. «Мы знакомы», — брезгливо поинтересовалась богиня. Я в первое мгновение растерялась. «Вот это да! Она меня не узнала!» «Но потом я успокоилась. Возможно, это даже мне на руку!» В голове тут же созрел новый план. «Можно сказать и так», — невинно захлопала я ресницами. «Я ваша подписчица и большая поклонница. Вы такая красивая, я мечтаю быть похожей на вас». Лера тут же смягчилась. Брезгливое выражение на ее лице сменилось с улыбкой. «А, понятно», — высокомерно произнесла она. «Извините мне некогда». «Подождите, пожалуйста, а можно с вами сфотографироваться?» «А я сделаю вам подарок. Я работаю в Авицене и могу подарить вам скидочную карту с максимальным процентом на любые медицинские услуги у нас». В глазах Леры мелькнула заинтересованность. Во всяком случае, уходить она передумала. «Прям на любые-любые? И на пластическую хирургию?» «На все, заверила я. «А особенно большие скидки по этой карте у нас на беременности и роды. Так что если вы вдруг решите завести ребеночка, «Нет, это меня не интересует», — поморщившись отмахнулась Лера. «Я как раз хотела сделать пластику. На эту услугу я смогу получить скидку?» «Да, на эту услугу тоже сможете», — кивнула я. «А как скоро вы планируете операцию?» «Чтобы оформить карту, мне потребуется некоторое время». «Сколько времени?» Капризно поинтересовалась Ромина бывшая. «Я хотела в следующем месяце». Я холодно улыбнулась. «Тогда успею». Что ж, похоже, я выяснила все, что хотела. Очевидно, Лера не беременна. Даже самые отбитые дамы, собираясь выносить ребенка, подобные операции не планируют. Внутренне ликуя, я развернулась и зашагала к выходу из бутика. «Эй, вы куда?» Взволнованно поспешила за мной богиня, спустившись вдруг со своего олимпа. «Но куда ей было угнаться за мной на таких каблуках?» «Мне на работу пора возвращаться». Не оборачиваясь, на ходу бросила я. «А что насчет карты?» «Я напишу вам в директ, когда она будет готова». «Вы же хотели со мной сфотографироваться?» Истерично взвизгнула Лера. «Да потом, когда карту буду отдавать, сфотографируемся!» Крикнула я и все-таки обернулась, чтобы оценить ее обескураженный вид.